Африканский мотив. Его звали Коля, фамилия Бойченко, и он был абсолютно чёрен, причём не душой, а прямо-таки телом. История у него была проста и незамысловато. Папа Коли был из Судана, а мама из деревни Казули на Полтавской области. Встретились родители в общежитии автодорожного института и как-то сразу полюбили друг друга. Папа был студентом пятого курса. А мама была неопытной первокурсницей. Роман был жаркий, как температура летом в Судане, но не долгим. Папа защитился и уехал на родину, а мама осталась продолжать учёбу, но уже не одна, а с маленьким Колей. Вернуться в деревню мама не могла, потому что если бы она вместо диплома привезла чёрного ребёнка, её поведение могли бы, мягко говоря, не все односельчане одобрить. даже с учётом активно проводимого тогда интернационального воспитания. Через что прошла несчастная мама Коли, живя в общежитии и воспитывая в одиночку маленького темнокожего ребёнка, это тема отдельного эпического романа. Коля рос обычным мальчишкой, в меру хулиганил, учился на твёрдой тройке. Единственное, что у него получалось лучше, чем у других, это играть в баскетбол. Ну и танцевал он на дискотеках неплохо. Тем не менее, ни спортсменом, ни танцором он не стал, а стал обычным риелтором. Помогал продавать квартиры, сдавать их в аренду, ну и всё такое. Когда моей знакомой понадобился риелтор, я без тени сомнения порекомендовал Колю. Задача была сравнительно простой. У мамы Юли, так звали мою знакомую, была соседка по лестничной клетке, старушка 82 лет, Майя Леонидовна. Она жила в двушке площадью 38 квадратных метров, а у мужа Юли была в том же районе двушка 44 квадратных метра. Юля хотела отдать большую квартиру за меньшую, чтобы быть поближе к маме. Никаких доплат она не требовала. Более того, хотела осуществить переезд Майе Леонидовны за свой счёт. Всю схему она с ней проговорила. Никаких протестов со стороны старушки не последовало. Вот Юли и привлекла Колю для оформления сделки. и проверки документов. Они пришли к Майе Леонидовне. Коля выдал свою ослепительную улыбку, от которой даже девушки становились томными и податливыми. Поддалась обоянию и Майя Леонидовна. Она напоила Юлю и Колю чаем с ватрушками, показала все документы. На прощании Юля спросила: "Мая Леонидовна, ну что, в пятницу встречаемся у нотариуса? Зачем? Никакой сделки не будет. Как?" «Почему? Мы же вроде обо всем договорились». «Вы что же, милочка, меня совсем за дуру считаете? Думаете, бабка совсем из ума выжила? Слава богу, есть телевидение». «А при чем тут телевидение?» «Ну как же? Журналисты, считай, нас каждый день предупреждают». «Да о чем предупреждают?» «Чтобы мы, пожилые люди, ни в коем случае не имели никаких дел с черными риэлторами». Это сейчас каждый знает. Так что уж извини.